Настоятель из кита Селевоя разбудил безбожный стук в дверь. На расправу настоятель был скор, на руку тяжел, и быть бы полоумно колотившему в дверь поротым нещадно, если б не орал он радостный для слуха Селевоя. — Война! — Что там? На всякий случай недовольно спросил настоятель, спешно опоясываясь мечом и вооружаясь посохом Иерарха, освященным и благословленным великим жрецом Хорса. Нечисть за ведьму свою пришла мстить. Посыльный вытянулся в струнку, пожирая настоятеля белыми от ужаса глазами. И многое я осведовался довольный настоятель. Жуть, как много, отрапортовал монах. Лесу не видно. Настоятель хищно оскалился. Это хорошо, что так много, и то, что так быстро собрались, хорошо. «Будет сегодня великая битва во славу Хорса!» Они пытались уже штурмовать. И пока настоятель широким шагом двигался к смотровой башне, быстро рассказал о том, что произошло. «Мне, как полководцу, конечно, следовало сидеть на индрике, помывать ручкой и отдавать приказы, но меня разбирала жажда творить хоть что-нибудь». А крепость стояла, как великан, которому плевать было на мои комариные наскоки. От этого я бесилась и бегала от Анжела к Индрику, не забывая поражаться, сколько нас высыпало под стены скита. Одних ведьм и демонов было без счета, а уж от лесных духов и нечисти ребило в глазах, и все они на поляну не помещались. Даже навки, которых я полагала зимой спящими, явились по зову Индрика. Лешие блазни покинули свои берлоги а на то, что стояло по левую сторону от Индрика, он нам в зоре и вообще запретил смотреть категорически. «Будет им война!» — рычал, оказавшийся на редкость кровожадным единорог. «Надоели, хуже бельман на глазу, хуже занозы в заднице!» «Чего вам надо, нечисть?» Услышали мы опять от крепости. Я присмотрелась. На башне в окружении мордоворотов стоял старик в белом длинном балахоне, но при мече. — Мы хотим справедливости! — рявкнул, опередив всех Анжела. Индрик сверкнул на него багровыми глазами, но я толкнул единорога в бок, цыкнув, чтобы молчал. — Какой справедливости ты, нечестивая тварь, желаешь от хорса! В этом лесу все живут по покону. «Никто никого не истребляет!» «Только не мы!» — крикнул со стен настоятель. «Ну, тогда и не жалуйтесь!» «Что ты нам сделаешь, нечисть?» Анжела вынула из складок плаща коробочку и, открыв ее, дунул в сторону крепости. Зеленое облако, подхваченное ветром, накрыло стены, и там все расчихались. «Отравить хочешь?» Взревел, утираясь настоятель. «Ну что вы!» — хмыкнул Анжела. «Это всего лишь пыльца из садов богини Любавы. В ком есть хоть крупица любви, останется человеком. Остальные, сам знаешь, превратятся в свиней». Глаза настоятеля сделались круглыми и словно стеклянными. Воспользовавшись этим, навки и ведьмы, задвинув за спины мужиков, Слезно затянули песню, покачивая юбками, как это делают цыганки или попрошайки. «Подайте, любви нам немножечко, люди, подайте чуть-чуть, от вас не убудет. Любовь, она в сердце живет, словно птица, чем больше отдашь, тем быстрее возвратится». Зоря, стоявший ближе всех к Анжела и от того нюхнувший первым, сорвал с головы шапку, и, как плесун в кабаке, радостно проорал, скакнув козлом. — Ой, не буду горевать, буду до утра плясать! Я чуть не взвизгнула от удивления. Так лихватский, да еще под музыку, нечисть вдарила разгульную, пустившись в пляс. — Подайте любви нам, добрые люди, подайте немного, от вас не убудет. Такой, чтобы душа словно солнцем согрелась, Подайте такой, вы сразу хотелось, Такой, чтобы сердце от счастья плясало, Такой, чтобы сразу аж в небо бросало, Такой, чтобы сразу валило всех снов, Чтоб каждый от счастья аж и с Меня подхватил хоровод, и мы вскачь понеслись вокруг крепости. Самое удивительное! что Анжела ухитрялся при этом наяривать на Кобзе, во весь голос распевая. Подайте нам немного счастья Любви взаимной и простой Подайте, чтобы каждый понял Что он немножко холостой Подайте, сколько вам не жалко Не жмитесь, мы вернем назад Подайте ведьмам и русалкам Здесь ждут любовь, здесь все хотят Такой, чтобы к звездам душа улетала такой чтоб смеялась такой чтобы рыдала такой чтоб с разбега с любимый на гору такой чтоб колбасило всех без разборов я чувствовала что визью как заправская ведьма и неведомая сила отрывает меня все дальше от земли мы неслись вокруг крепости так быстро что ветер не успевал за нами и обиженно гудел силились догнать От этого вокруг скита закручивался вихрь, черепа срывала с кольев, сами колья выворачивало из земли, и даже крепостные ворота начали предательски трещать. Монахи выли, цепляясь за стену, но буйный ветер всенепременно желал, чтобы они присоединились к нашей пляске. И я хохотала, слушая, как Индрик Зори над на два голоса поют. Подайте нам любви высшей пробы, Чтоб играла, как вино Подайте нам любви до гроба, Мы все хотим ее давно Такой, чтобы птица сладко пела, Такой, чтобы ярче, чем солнце горело Такой, любви, чтобы... Словно гнилой зуб крепость вырвала из земли, и я лишь присвистнула, когда бревна птахами порскнули в небо. — Эх! — вякнул Зоря, падая в снег. Я сверху, а рядом хохочущий Индрик с овечкой. Безумный хоровод над нами разорвался, и, петляя в небе, словно пьяный змей, исчез, оставив меня разбираться с полудюжиной голых, испуганных и красных от смущения монаха. Прикрывались они кто чем мог, и Зори, глянув, как один старательно прижимает к животу железный шелом, ржанул. — Смотри там, не приморозь. Уже! Сипло откликнулся монах, и богатырь от смеха засучил ногами. — М-да, немного же вас осталось! — сочувственно вздохнул Анжела. Обиженный свинячий виск с небес стал послушником, последним приветом от настоятеля. Упавший с небес посох, Индрик разломал копытом и велел уцелевшему голому воинству бегом двигать к ближайшему хутору. А мы отправились следом, причем зоре и Овечка всю дорогу мурлыкали. «Такой, чтобы птица сладко пела, такой, чтобы ярче, чем солнце горело». А из каждого куста им отвечали, да еще ветер в спину подталкивал. «Нет, ты хоть понимаешь, что творишь?» Охотничья заимка Кузьмы рваного гудела от ревовелия так, что даже бревна подскакивали, и метель ухитрялась просунуть свой белый язык в эти щели. «Ведь это же люди, ты понимаешь? Люди! Ты совсем озверела со своими родичами!» Я подняла глаза и стала считать до десяти, невольно сочувствуя распяленным беличьим шкуркам под потолком. Потом вынула обе тетрадки и, ткнув их в зеркальце, заговорила. С сегодняшнего дня это особый вид нелюди. Вот, это у меня в демонологии и демонографии записано. Я глянула поверх тетрадей. Вилли смотрел на меня из зеркальца так, что, будь его воля, протиснулся и удавил бы. А моя научно обоснованная статья вдруг вызвала в нем бурю. Он вдруг схватил зеркальце и швырнул его о стену, где-то там у себя рявкнув. — Дура! — Кто дура? — обиделась я уже всерьез. — А сам ты знаешь кто? Ты! Ты! — Не надсади мозги! В зеркальце появился немного перекошенный Айрон. Хорошо, что серебряные зеркальца не разбиваются, а только гнутся. — Ваш оппонент временно недоступен чего это с ним засопела я сердитым ежом пошел подышать свежим морозным воздухом у нас кстати чудесная погода а у вас по светски шаркнул ножкарон и я невольно купилась пробормотав метель метет не видно низги привет полкану выглянул из за моего плеча кузьма мужичок он был щуплый битый и даже по его словам каторжанин поэтому принял всю нашу компанию без страха, а трясущимся от холода монахом щедрой рукой выделил по дерюге. «Держите, лишенцы!» Я задвинула Кузьму обратно за плечо, заявив, что мы разговариваем о глобальной геополитике. «Так вот, с точки зрения этой самой геополитики!» — хмыкнул Айрон. «Скоро вас сожрут без масла и соли!» Подавится проворчал из своего угла Индрик, першийся в заимку на правах моего дяди. — Мы уже протест ваш конклав накатали, и в Северск, и в Златоград, и вообще вы еще Анчутку не знаете, это еще тот сутяга, да он вас всех по судам замотает, душу из вас вынет за самоуправство, а то и взяли моду.